Эмили, она вспоминала и вспоминала его, такой красивый, умный, харизматичный. Его очарование буквально завораживало, крыляло, заставляло чувствовать себя желанной. От этого становилось легко, чудесно, волшебно, и хотелось получать это снова и снова. Так Эмили вспоминала про Густова, когда знала его еще в прошлой жизни когда еще была смертной, простой дурочкой, способной влюбиться безоговорочно и без оглядки на прошлое, на будущее, на то, что только может предпостерегать от бесповоротных решений. И так она вспоминала уже 400 лет. Каждый день все снова и снова прокручивая в голове, что было тогда. Теперь без смерти давал ей концертку Атли. Ацтекский бог, которому служила она, выполняла необходимые ему и получая взамен лишь возможность, Возможность получить долгожданный момент, чтобы отомстить. И она его дождалась. Когда услышала тот второй, куда более мощный взрыв, нежели тот, что был недели ранее. Когда она почувствовала, как бессмертие Густава ушло, растворилось, исчезло как не стало его могущества, чего бы это ни стоило ни ей, никому бы то ни было еще, как не стало того, что когда-то довело ее до самоубийства. А как она мечтала своими руками сделать это, уничтожить его и сказать потом, «Ой, дорогой, а ты даже не узнал меня? Правда, столько лет прошло, но ты же должен был меня запомнить». Ведь не каждая вешается перед окнами твоего дома, чтобы ты не мог ее забыть. Но ведь не каждая же, правда? И ведь так же и не каждая не до конца умирает при этом, правда? А знаешь, дорогой, какие были мои последние слова, прежде чем лезть в петлю? Это же ведь ты должен знать, такое ты не можешь не знать. Прежде чем лезть в петлю, я сказала, я люблю тебя. Эти слова Эмили проговаривала все то время, что жила после неудавшейся смерти. И эти слова придавали ей все, что только было нужно для того, чтобы выжить. Выжить и дожить до того момента, когда он сможет почувствовать что-то похожее, что чувствовала она тогда. Точно не то же самое. Поэтому она не сомневалась. Но что-то похожее. Сравнимо потеря бессмертия с потерей надежды на то, что тебя любят. Она хотела найти ответ на этот вопрос, когда получит результат, но ответа не было. И теперь ей осталось снова ждать. И теперь уже не того момента, когда она сможет что-то сама сделать, а того момента, когда она сможет сама понять или ощутить что все сделала правильно и так, как хотела, а не вовсе так, как ее вынудили сделать. Ведь даже заветных слов Густаву она не сказала, не посмотрела ему в глаза и не узнала, вспомнил ли он ее. Потому что даже сейчас она боялась, что уже теперь ей за это отомстят. Когда столько времени желаешь кому-то зла, сам начинаешь думать за других, желая себе такого же. И сам начинаешь опасаться, что за это что-то прилетит. Так еще и это окажется заслуженным. Потому даже сейчас о поражении Густова она только слышала издалека. Тем более, что ее особенно пугала та, что победила Мария. Не было что-то, что нельзя было ни осмыслить, ни почувствовать, что-то, цепляющее к себе невидимыми нитями и отравляющее при этом, что-то, что не выглядело ни как жизнь, ни как смерть, что-то очень древнее и оттого еще более непонятное и вместе с тем невероятно привлекательное.